На миг меня охватила паника, будто почва уплывала из-под ног, но тут же вслед за испугом с неудержимой силой нахлынула злобная обида. Вот и музыка, которую он слушал, внезапно показалась мне пристрастием какого-то психо, слабоумного. Его чтение, что бы он там ни читал, вызвало у меня теперь одну лишь нердическую неприязнь. Всё, чего он начитался, всё, что он говорил, Представался мне далёким от действительности, как я её понимала, какой-то грёзой, раздражающей утопией. Я злилась на него за то, что он так хут и бледен, за этот его отсутствующий вид, с которым он по большей части просиживал все званые вечера, куда нас приглашали. Меня бесило, что он не пытался блеснуть, даже не удосуживался открыть рот, чтобы возразить какому-нибудь краснорожему дурню, нёшему несусветную чушь. Он молчал. А ведь я-то знала, какими острыми и неотразимыми могут быть его реплики. Я считала, что при всей своей мудрости он слишком тушуется. Я находил его скучным, хотя и сознавала, что он лучше всех. И тогда я принималась болтать без умолку, смеялась, флиртовала, делала шумный, а потом снова наступала ночь. Я слышал, как он один в гостиной листал книжные страницы, и не было мне покоя. В пустотах после полуденных часов, в тайниках нервической ночной бессонницы, на заре туманных утр, я без устали ворошила собственные помыслы, поднимая муть и затхлую вонь с их тинистого дна. Я хотела, чтобы он исчез, чтобы его больше не было. Однажды, когда наступила ночь, Но я еще не спала, тишина показалась мне невыносимой. Дверь гостиной оставалась открытой, и я слышала легкий шорох книжных листов. Он читал быстро, только страницы пощелкивали, словно надкрыли насекомых. Я встала, чтобы затворить дверь, но вместо этого вошла в гостиную. Комната была испечрена пятнами света и тени, в беспорядке разбросанным по стенам и потолку над лампой, И сперва я различала только его тень, огромную тень мужчины, сидевшего, полусогнувшись с книгой в руке, чья голова отбрасывала на картину гигантский темный круг. «Встань», — сказала я, — «ты прислоняешься к картине». Он слегка пошевелился, подвинул свое кресло, все еще погруженное в чтение. Я закричала, «Встань! Ты же видишь, что заслоняешь картину!» Он встал. Его тень накрыла картину почти полностью. Мне почудилось, что она уже никогда оттуда не уберётся. Я завыла: "Уходи, уходи!" Ещё мгновение, и он включил верхний свет. Я заморгала. А он просто сказал, что пойдёт работать в университет, собрал свои вещи и ушёл. Я резко повернулась к картине. Она выделялась на стене банальным почти слащавым прямоугольником, вроде тех шотландских платьев, чьи простоватые расцветки, если долго смотреть, начинают казаться несносными. Полотно походило на убогое, клочок такой ткани. Мучительная усталость от самой себя владела мной. Собственные мысли держали меня в клетке, похожей на переплет этого нарисованного окна, и злили, как вибрации этих красок. Бешенные искушения бродили сознание огненными полосами. Внезапно меня обуяла ярость. Я схватила нож, бросилась к картине и замерла перед ней, всего в нескольких сантиметрах. Меня трясло. Хотелось вонзить нож в переплетение красок, вытащить, вонзить снова, кромсать, рвать, терзать. Мною владело безумное желание страшного поступка. несказанного злодейства, который, может быть, взломает некое чудовищное заграждение и погребёт меня под его обломками, вызовет гигантское землетрясение, когда все стены разлетятся в дребезги, рухнут груды осколков в слепящем белом свете, который тотчас обратится мраком, смешав все краски в ужасающем хаосе катастрофы. Я была уничтожена, но желание не уходило. Как если бы в основе кошмара таилось дикое наслаждение, все пожирающее, как огонь, после которого уже ничто не будет иметь значения. Так я стояла там, вся дрожа, с ножом в руке, потом ощутила, что сейчас меня вырвет. Снова улеглась, подавленной настолько, что не хватило сил даже посмеяться над подобными эксцессами, сколь бы это ни было озадорительно.